Глава 32. Неделю спустя. «Руслан, дорогой, с днём рождения!» Восклицает Наташа так громко, что могу поспорить на бутылку шампанского. Нас слышно и в середине зала. Богомолов выглядит польщённым. Он даже покраснел немного. Быстро подходит к нам. Мы с девчонками по очереди целуем его в щёку. Вручаем подарок. «Спасибо, что пришли», — улыбается он. «Выглядите прекрасно». Как можно было пропустить? разводит руками Алёна и добавляет чуть пониже в голос. Гриша уже здесь? Мы с подругами задержались в салоне, и немного опоздали. Да, они с Андреем курят на улице. О, Мандри приехал. Да ещё и вовремя? Да ладно. сделана Ахайт Наташа, высказывая слова, которые болтаются у меня на языке. Откуда у этого парня так много свободного времени? Только не говорите, что он начал есть еду. Шутка, в общем-то, удачная заставляет всех присутствующих улыбнуться. Итак, что мы имеем на данный момент? Всю прошлую неделю Титов вился где-то поблизости. Он словно волился и не знал, чем заняться. Забегал к Богдану каждый день. Благо мне удалось договориться с Аркадием, и с работы мы уезжали вместе. Приходилось, правда, постараться, потому что обычно я задерживаюсь в офисе. Аркадий же не из тех, кто опаздывает на ужин к жене. Однажды же Титов даже прислал цветы. Но я позвонила и попросила больше так не делать. Что поделаешь? Вся моя жизнь раньше крутилась вокруг мужа. У нас общие друзья, любимые заведения и магазины. Сейчас я стараюсь отдалиться и абстрагироваться, но редкие встречи всё же неизбежны. И тем не менее, рисковать не стоит. Побуду немного и вызову себе такси. Некоторое время мы с Русланом болтаем о всякой ерунде, смеёмся. Проходите, девушки, не стесняйтесь. Занимайте места. Гостеприимно приглашает он. Ещё минут 10 и садимся за стол. Брат опаздывает. Мы идём в зал, но за стол пока не садимся. Вместо этого берём по бокалу шампанского и совершаем круг почёта, чтобы поздороваться со всеми присутствующими. Атмосфера уютная, настроение приподнятое. Титов превзошёл самого себя. Бобнит Наташ, когда мы оказываемся вновь втроём. Посмотри, какой. То вообще пропал, как сквозь землю провалился по маячит, пройти не даёт. Он контракт подписал, говорит Алёна, прокашлявшись. Весьма удачный. Они с Гришей отмечали пару дней назад. Бедняга чуть не посидел, пока длился финальный этап. Но он молодец. Гриша даже расстроился от зависти. Алёна играет бровями, и мы снова смеёмся. О, удачи тебе с ним. Я кладу ладонь подруге на плечо. Только ты и знаешь подход к Григорию. Алёна вздыхает. Это жесть. Цедит сквозь зубы. Я вновь купила этот гель. Ну, вы поняли. И, кажется, перестаралась. Алёна, зачем? всплескивает руками Наташа. Он тебе всю слизистую сжигает. Это боль адская, какое там удовольствие? Что за мазохизм? Если редко, то не опасно. Но теперь мне к врачу бы надо. Записалась на понедельник. Не знаю, доживу ли. О, боже, вот сумасшедшая. качая её головой. Зачем ты так над собой издеваешься? Варенька тебя прибьёт. «Варвара Леонидовна — лучший женский доктор на свете. Мы ходим к ней уже много лет. Умная, современная, к тому же ещё и тактичная. Я к ней не пойду. Она точно скажет, что я без мозгов стыдна. Но ведь это правда», — ругаюсь я. «А вот и Андрей с Гришей», — переводит тему Алёна, указывая на дверной проём. Мужчины заходят в зал. Андрей быстро находит глазами меня, робко улыбается и кивает. «Я читаю в его глазах восхищение» киваю в ответ и отворачиваюсь. «У него никого нет», — говорит Алёна тихо, «и скоро он будет очень богат». «Алён», — обрываю я. «Ну а что, Алён? Он такой умничка. Такую сделку заключил. Настоящий профессионал». «Вообще-то я кое с кем встречаюсь», — говорю уклончиво. «Ты когда-нибудь признаешься, кто этот загадочный мужчина?» — подхватывает Наташа, сделав пару глотков шампанского. «Это тот же, кто украл тебя под бой курантов из клуба? Или новый?» — включается Алёна. «Тот же. Я вас познакомлю, если у нас станет серьёзно. Пока мы просто видимся. Часто я мешкаю перед ответом. Сегодня утром мы вновь поссорились с Денисом. Даже, наверное, поругались из-за его поклонниц. Я сама не поняла, как разнервничалась. Вроде бы поначалу мы шутили. Он ушёл». «Да, довольно часто», — говорю задумчиво. Титов ещё как назло активизировался. Я не хочу проблем, поэтому лучше подождать. Скоро его вновь захватит работа и всё станет как прежде. И что он лучше Андрея? У Алёны приоткрывается рот от любопытства. Он другой, произношу я твёрдо. Я бы, может, и хотела во всём признаться. Но Алёна расскажет Грише, а я чувствую, что пока рано. Не после утренней ссоры. Они настолько разные, что кажется, будто с разных планет. Не скажешь, кто лучше, а кто хуже. Сплошная интрига, тянет, Наталья. Хочется верить, что он вообще существует, иронизирует Алёна. О, подруги, ещё как существует. Вы будете удивлены. Мне вдруг остро хочется написать Денису сообщение, узнать, чем он занимается. Скучаю по нему, привыкла уже. Но первый идти на контакт ни за что на свете. В этот момент в ресторан заходят новые гости. Я машинально их рассматриваю. Ярослав, брат Руслана с женой. Я их видела пару раз на праздниках Руса. Мы всегда приветливо и тепло общались. А в последний раз и вовсе играли в настольную игру до утра. Ярослав весёлый и вроде бы по первому впечатлению открытый парень. Но при этом есть что-то в его глазах такое, что меня смущает. Он будто излишне проницательный и насторожённый. Всегда. Я задумываюсь о том, что у Дениса тоже бывает такой взгляд. Он меня немного пугает хотя и не несёт с собой угрозы. Ох, Катя с Ярославом, замечает Наташа. Значит, скоро принесут еду. Ура! Ярослав не успевает зайти, как тут же попадает в центр внимания. Катя же подходит к нам, обнимает нас по очереди, говорит, что рада видеть. Она такая милая и хорошенькая, что не может не нравиться. Ну наконец-то мы приехали, восклицает она. Такие пробки безумные. Такси было не дождаться. Благо, нас подвёз друг Ярика. Классный такой парень, я вас познакомлю. Мы его пригласили на праздник. Чего парню скучать в субботний вечер? Да и домой ему ехать что сейчас, что через 2 часа, одинаково по времени. Ну отлично, чем больше народу, тем веселее. Всё, идём за стол, командует Руслан. Мы начинаем рассаживаться. В общей суматохе я мимоходом отмечаю, что из гардеробной выходит ещё несколько человек. А когда, заняв место, поднимаю глаза, замираю. Я смотрю на прибывших мужчин, ещё раскрасневшихся после мороза вернее на одного из них и не верю собственным глазам знакомьтесь друзья это денис он у нас новенький в компании ярослав хлопает гончарова по плечу ну я за него ручаюсь именно остальных называть не буду всё равно не запомнишь смеётся он обращаясь к денису главное не стесняйся кирилл не бросай его а то парень скромный незнакомый ему кирилл кивает дескать ни за что мы все смотрим на гончарова На лице Наташи проскальзывает узнавание, на лице Алёны почему-то шок. Андрей с Григорием слегка прищуриваются, а я я просто дар речи теряю. Сам Денис скромным и смущённым не выглядит. Очень приятно, говорит Гончаров, присаживаясь. Познакомиться. Ну кое-кого я уже знаю. И смотрит невозмутимо на меня, заставляя пульс участить, а пальцы сжиматься.